Глава восьмая. Будьте уверены в себе. Считаете себя индивидуалистом? Чувствуете себя лучше всего за чтением хорошей книги или во время одиночной велосипедной прогулки по пустынной местности? Или так вы пытаетесь оправдать свою робость в общении с другими людьми? Большинство из нас боится делать некоторые вещи. Кто-то побаивается ездить через мост и выбирает длинную дорогу в объезд, Кто-то неуютно чувствует себя, выступая перед коллективом, и поэтому уклоняется от участия в общих собраниях. чего стараетесь избегать вы в силу недостаточной уверенности в себе? Страх перед неудачей, отказом и появлением тревог, страх появления страха, может серьезно ограничивать жизненный опыт, что в свою очередь ведет к ограничениям в возможностях достижения успеха и обретения счастья. Дейл Карнеги понимал, что наличие уверенности в себе, позволяющей без излишних проволочек приниматься за дело, которое изначально представляется пугающим, является и важным вызовом, и огромной наградой. В приводимом далее отрывке одной из его радиопередач он обсуждает проблемы смелости и уверенности в себе. Диктор: "Итак, Дейл, о каких личностных проблемах вы собираетесь говорить сегодняшним вечером?" Карнеги: Сегодня со мной в студии человек, который собирается рассказать нам о том, что считает секретом своего успеха. Он не может похвастаться наличием серьезного образования. он проучился в старших классах средней школы всего три месяца, однако за два с половиной года смог заработать более трех миллионов долларов. В 1915 году это был разочарованный мужчина сорока трех лет от роду, с просроченной задолженностью по закладной на сумму 10 тысяч долларов. а всего два с половиной года спустя он оценивал свое состояние миллионами. Всю свою жизнь, вплоть до 1915 года, он занимался продовольственными товарами и вряд ли понимал разницу между латунью и медью. Однако в течение двух последующих лет он создал крупнейший в мире завод латунного проката и стал его контролирующим акционером. До 1917 года он и близко не подходил к аэропланам, однако неожиданно стал вице-президентом и главным управляющим компании «Кёртис Аэроплайн Кампани», крупнейшего американского производителя самолётов. Его зовут У.А. Морган. Я, конечно, понимаю, что время сейчас не военное, и не мистеру Моргану никому-либо ещё не под силу достичь в 1937 году того же, чего ему удалось в период промышленного бума во время войны в 1917 году. Но следует помнить и о том, что в 1917 году сотни миллионов американцев никак не преуспело, в отличие от человека, находящегося рядом со мной и самостоятельно сделавшего блестящую карьеру. Ну а теперь, мистер Морган, не расскажете ли вы нам о том, как в возрасте 43 лет вам удалось побороть свое разочарование в жизни, начать новый бизнес, расплатиться с долгами и заработать миллионы? Морган. «Дело в том, мистер Карнеги, что в 1915 году я прочитал брошюрку, которая изменила ход всей моей жизни». Карнеги. «Вот как? И как же она называлась?» Морган. «Волшебная история. Она небольшая, ее можно прочесть за час, но она придала мне смелости». Карнеги. «Что ж, я видел, как смелость переворачивала жизнь тысяч мужчин». Морган. Уж мою-то жизнь она точно перевернула. Я считаю, смелость – самое важное в битве за успех. 40 лет я провел как во сне, не имея об этом представления. Я стал зарабатывать по миллиону в год не потому, что у меня прибавилось мозгов по сравнению с тем временем, когда я зарабатывал 25 долларов в неделю. Единственная разница в том, что я поборол свои страхи и развил смелость и уверенность в себе. Карнеги. «Прекрасно, и как же вы это сделали?» «Морган, в этой небольшой брошюре под названием «Волшебная история» я прочитал следующие слова. «Все хорошее, чего бы вы ни пожелали, ваше. Вам нужно лишь протянуть руку и взять это себе. Не страшитесь никого и ничего. Вам нужно всего лишь пойти и сделать то, что вы внутри себя считаете нужным». «Что ж, мистер Карнеги, я уверовал в эти слова». Я перечитывал их сотни раз. Я брал эту книжицу с собой в постель и клал ее на ночь под подушку. Я жил по ее заветам, и оказалось, что, уверовав в способность сделать все, что не попытаюсь и преодолев страх, я совершаю совершенно невозможное ранее». Карнеги, может быть, был какой-то случай, который помог вам победить страх? Морган, верно, был во время войны. Я попытался получить заказ на производство латуни для английского военно-морского флота. Чтобы получить этот заказ, мне нужно было обратиться к одному из самых могущественных банкиров с Уолл-стрит. Я боялся этих великих банкиров. Они казались мне сверхчеловеками, которые умнее и сильнее меня. Когда я входил в банковские конторы, у меня в буквальном смысле слова поджилки тряслись. А тут оказалось, что один из самых известных финансистов Америки был не в состоянии понять смысл моей телеграммы и ошибся в оценке моего контракта. Я сразу понял, что эти так называемые «великие», такие же обычные люди, как все, и точно так же совершают ошибки. С этого дня я больше не боялся никого, каким бы могущественным ни был человек. Карнеги, верите ли вы в то, что любой из слушателей нашей передачи может добиваться большего, лишь только поверит, что действительно может. Морган. Конечно, верю. Мы сами ставим себе рамки. Мы не делаем чего-то в основном потому, что не верим, что на это способны. Раньше я говорил своим сотрудникам, что буду увольнять тех, кто хоть раз скажет о невозможности что-то сделать. Карнеги. Ну, некоторые вещи все же невозможны, несомненно. Вне зависимости от наличия смелости и веры в собственные силы, Нельзя перепрыгнуть через Луну». Морган. «Нельзя, однако мы стали ближе к Луне, чем были 40 лет назад, благодаря тому, что братья Райт из Дейтона, штат Огайо, верили в то, что смогут летать, и обладали смелостью и верой в себя, чтобы постараться взлететь, несмотря на всеобщее насмешки». Карнеги. «Кажется, вы меня убедили». Морган. «Да, мистер Карнеги, Вера может горы свернуть. Я это точно знаю, потому как видел...» Какие чудеса Вера сотворила в моей собственной жизни?» «Карнеги, что ж, спасибо вам, мистер Морган, за то, что специально приехали к нам из Буффало. Согласен с вами. Я убежден, что страх губит больше людей, чем что-либо еще. И я знаю, что можно победить страх силой воли и думая смело». Для смелости и уверенности в собственных силах нужно всего лишь смело мыслить. На эту тему Карнеги писал следующее. Страх существует не где-либо, а в нашем сознании. Но даже будучи только мыслью, он может становиться крайне гибельным. Многие лидеры замечали, что страх подавляет людей и приводит их к поражению. Великий военачальник Наполеон считал, что армию составляют четыре элемента – размер, обучение, вооружение и моральный дух. Он говорил, что моральный дух важнее, чем три остальных элемента вместе взятые – Другими словами, смелость, воля и уверенность армии в своих силах больше значат для ее победы, чем численность, обученность и количество орудий. Смелость и уверенность не менее важны в битвах на полях бизнеса, чем в сражениях на театре военных действий. Как развивать в себе смелость? Надо упражняться. Точно так же, как мышцы рук или тела наращиваются упражнениями, смелость развивают ее проявлениями. «Делайте то, чего боитесь», — Ральф Уолда Эмерсон советовал. «Делайте то, что вы боитесь делать, и страх умрет». Если вы знаете кого-то, к кому боитесь обратиться, обратитесь к этому человеку завтра же. Вы можете робеть настолько сильно, что обойдете вокруг его конторы или дома с десяток раз, прежде чем решитесь войти. Если решитесь, расскажите ему об этом. Скажите примерно так. «Знаете, я всегда побаивался вас. Я с десяток раз подходил к двери и отходил от нее, прежде чем набрался смелости зайти. Я и сейчас дрожу. Я так боюсь, что едва могу говорить». Человек не станет смеяться над вами из-за этого. Он почувствует, что в ваших глазах он очень важная фигура, потому что иначе вы бы не рабели перед ним. Более того, он поймет ваше состояние, поскольку ему когда-то тоже, несомненно, приходилось робеть перед кем-то, и он станет уважать вас за смелость. Наращивание уверенности в себе можно рассматривать как простой двухшаговый процесс. Во-первых, надо смело мыслить. Если убеждать себя в неизбежности провала, он и произойдет. Вы ведь никогда не слышали от политиков публичных заявлений, что они ожидают своего поражения на выборах. Они мыслят уверенно и озвучивают свои мысли. Это не только заставляет их мысленно считать себя успешными, но и посылает сигнал об их успешности всем вокруг. Услышав такой сигнал, люди могут решить голосовать именно за этого политика. Они не станут голосовать за того, кто во всеуслышание объявляет, что проиграет. Зачем с ним связываться? Второй шаг, который можно сделать, даже не совершив полностью первый, заключается в том, что надо просто сделать нечто, представляющееся пугающим. «Подобно Эмерсону, покойная Сьюзен Джефферс побуждала нас бояться, но все равно действовать. Подъехав к мосту, продолжайте движение прямо по нему. Придите на общее собрание и предложите свою помощь. Это называется выходом из зоны комфорта. Совершая нетипичные для вас поступки, вы становитесь все более и более уверены в себе, осознавая на что способны в действительности». По мере роста своей уверенности вы можете и не замечать, как ваши страхи потихоньку уменьшаются. Придет время, и они исчезнут вовсе. И это замечательно.